Ваньки, встаньте, два. Ты послушай, как карась, имя палкой перебрось, а потом руби направо и не спрашивай за раз. То Володю, то Сережу, то веревку повар, то ли куру молодую, то ли повара-вора. Разбери, которые лучше. Может цапаться за тучи, перемытые серебром, девятнадцатым ребром. Разворачивать корыты у собачьей конуры, Где пупырыши не рыты и колеблется на рым. Там лежали Михаилы вонючими шкурами, До полуночи хилые я под утро шурами, А в прошлую середу, откидывая занавеси, Прохожему серому едва показались. Сначала до плечика румяного шарика, А после до клетчатых штанишек ошпаривали. Мне сказали на ушко, что чудо явилось, и царица-матушка сама удивилась. Ах, как же это, милые, как же это можно? Я шла себе мимо, носила дрожжи. Вошел барабанщик оршином в рост, его раненая щека отвисала просто. Он не слышит музыки, и нянин плач, на нем штаны узкие и колен коровый плач. Простите, пожалуйста, я покривил душой, сердце жалуса, я чужой. Входит барабанщик небольшого роста. Ах, как же это можно? Я знал заранее, взял две ложи, вы изранены зановесь. Собака ногу поднимает ради си, ради си. Солдат Евангелия понимает, только в Сирии, только в Сирии. Но даже в Сирию солдат не хочет, Плюет пропойца куда-то, И в Сирию бросает кочень, Где-то умные солдаты. Ему бы пеночки не слизывать, им бы все руби-добей, Да чтобы сестры ходили с клизмами, Да чтобы было сто рублей. Солдат, а солдат, сколько тебе лет? Где твоя палатка, а где твой пистолет? Кнучу в прихвостенько были, Хоть бы куча, хоть бы мог расположенной посуды, не полю, не лужу, и в приподнятом бокале покажу тебе ужо. Едет мама с Серафимом на ослице прямо в тыл, покупает сарафаны и персидскую тафту Солдат отворачивается и больше не хочет разговаривать» открылась дверца подкидное запрятала пятнашку сказала протопопуною позвольте пятку вашу я не дам пятку шналь клопс и в ягоду шналь клопс разрешите вам не поверить я архимандрит а вы протопоп который рассижусь и от самой двери возьму да и проеду с по полу он расстегивает мундир Заобикренивает по паху и садится на ковер и свистит четыре пальца. Пью-фю-фюлы на фуфу, -фу. еду мальчиком в уфу. Щекоти меня, судак, и подмышку из суда, ихи блохи не хоши, пуфы-боже, на матрас. За бородатом бегут сутуленькие, в клете пугается коза, А с неба разные свистульки картошкой сыпятся в глаза. Туды-суды, да плеть хвоста, да ты, да я, да пой нога, Считает пальцами до ста и слышит голос «Помогай!». Обернулся парусом, лезет выше клироса, До месяца не долез, до горды не дошел. Обнимались старушки, плакали, замочили туфли лаковые, Со свечой читали Лермонтова, влюбились в кого-то кавалера там. На груди у него солнышко, а сестра его — совушка. Волоса его рыжие королеву прижили. Может, кушать рябчика, да и то только в тряпочке. У нее две шашки длинные по стене висят. Господи, помилуй, свят, свят, свят. Черти испугались молитвы и ушли из Гефсиманского сада. Тогда самый святой человек сказал, «Здорово пить утрами молоко» и выходить гулять часа так на четыре. О, человек, исполни сей закон, и на тебя не вскочит чирий. Послушайте. Сегодня, например, какой-то князь сказал своей любовнице, «Иди и вырым мне могилу на Днепре, и принеси листок смоковницы». Она пошла уже, казалось, в камыши, но видит князь, за ней бежит, дает сумрачной ноган к ее растерзанным ногам. «Прости, прости, я нехороший! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь!» А сам тихонько зубы крошит, как будто праведный совсем. «О, человек, исполни сей закон, и на тебя не вскочит чирий. Метай рубашками в загон, как говорится, в притяге». Плен духу твоему язычник и разуму закованная цепь. За кулисами говорят шепотом, И публика с трепетом ловит бабочку. Несут изображение царя. Кто-то фыркает в ладонь и говорит «блинчики». Его выводит. «Выйди, глупый человек и глупая лошадь!» На Сереже палачей, и на Володе тоже. Стыдно, совестно и неприлично — Говорить блинчики, а если комната вдобавок девичья, то нужно говорить как-то иначе. Все удовлетворены и идут к выходу. Все. Да, Нил Хармс. 1926 год, 11 февраля.